Стэн Симмонс На К2 с Канакоридисом Гора Эверест, Южное Седло 26200 футов над уровнем моря Нерешимо акклиматизироваться перед попыткой взять К2, тайком поднявшись на восьмитысячную отметку Эвереста, дурацкой горы, которой больше не подойдет ни один уважающий себя альпинист, нас ни за что бы не поймали и не пришлось бы совершать восхождение с инопланетянином, да и всего остального тоже не случилось бы. Но мы решили и поднялись. И дальше все пошло, как мы не предполагали. «Да, и что тут нового?» «Всё старо, как теория хаоса. Тонкие расчеты, хорошо продуманные планы мышей и людей и так далее и тому подобное. А теперь можете сказать все это альпинисту. Вместо того, чтобы направиться прямиком в наш базовый лагерь «Конкордия» у подножия К2, мы трое воспользовались вертким, маленьким, незаметным 7G Гэри» чтобы полететь на северо-восток в Гималай. Прямо к Бергшрунду, ледопада к Хумбу, 23 тысячи футов над уровнем моря. Ну, не прямо, а почти. Приходилось маневрировать, делать резкие повороты, зигзаги и петли, чтобы оставаться в зоне действия радара Гонконского синдиката, не видеть самим, и не быть увиденными с этой вонючей бетонной кучи японского дерьма, именуемой «Отель базового лагеря Эверест». Стоимость суточного пребывания – четыре долларов, не считая платы за доступ к Гималаям и аренды g лимузина Мы приземлились незамеченными, по крайней мере, так мы считали. Убедились, что наш транспорт надежно изолирован от ледопадов, сираков, и возможных сходов лавин. Оставили CMG в режиме укрытия и начали наш тренировочный подъем в альпийском стиле на южное седло. Погода была изумительной. Условия идеальными. Мы поднимались как по лестнице. И это было самым идиотским поступком из всех, на которые мы когда-либо отваживались. К концу третьего дня мы достигли южного седла – этой узкой, жалкой, продуваемой всеми ветрами борозды, забитой льдом и валунами, вклинившейся высоко между склонами Эвереста и Лходзе. Активизировали наши маленькие палатки, соединили между собой, надежно укрепили в покрытых льдом валунах и запрограммировали на белый цвет, чтобы уберечь от любопытных глаз. Даже в эти прекрасные гималайские вечера позднего лета Вроде того, которым мы наслаждались в тот день, погода на южном седле стояла довольно поганая. Средняя скорость ветра была выше, чем та, которая наблюдается у вершины Эвереста. Всякий альпинист-высотник знает, что если встречаешь бесснежный участок, жди ураганных ветров. Таковые не замедлили прибыть точно по расписанию на закате этого третьего дня. Мы заползли в общую палатку и согрели Суп. В наши планы входило пробыть две ночи на южном седле и акклиматизироваться на нижнем крае зоны смерти, прежде чем спуститься и лететь на Конкордию, готовиться к разрешенному восхождению на Ка-2. Мы не думали подниматься выше южного седла. Да и кому это нужно? Хорошо еще... Вид был не такой убогий с тех пор, как синдикат очистил Эвересты южное седло, убрав скопившийся более чем за столетие альпинистский мусор. Древние перила, горы разодранных палаток, тонны замерзших человеческих экскрементов, около миллиона брошенных кислородных баллончиков и несколько сотен замерзших людских трупов. В двадцатом веке Верес считался чем-то вроде эквивалента Орегонского тракта. Здесь бросали все, что считали ненужным, включая своих погибших друзей-альпинистов. Собственно говоря, вид в этот вечер был довольно красив. Седло к востоку спускается на 4000 футов, к тому, что когда-то было Тибетом, и обрывается еще круче. Примерно на семь футов к западному цирку, или так называемой «долине безмолвия». В этот вечер высокие гребни Лхот-Зе и весь видимый западный склон Эвереста отражали густой золотистый закат еще долго после того, как седло ушло в тени и температура в лагере упала приблизительно на 100 градусов. На небе, как говорим мы, любители свежего воздуха, не было ни облачка. Высокие пики сияли во всей своей 8000-метровой красоте. Снежные шапки горели оранжевым огнем. Гэри и Пол лежали у открытой двери палатки, все еще в верхних термскинах, и наблюдали, как одна за другой появляются звезды и дрожат на ураганном ветру. Я тем временем возился и мучился с плитой, пытаясь сварить суп. Жизнь была хороша. Неожиданность неба прогремел усиленный динамиками голос. «Эй, вы там, в палатке!» Я едва не намочил термскин, но удержался. Зато расплескал суп по всему спальному мешку Пола. «Мать твою!» – выругался я. «Будь оно все проклято!» – буркнул Гэри, наблюдая, как черный CMG с мерцающими эмблемами ООН и мощными фарами, разрезающими тьму, мягко опускается на небольшие валуны в метрах в двадцати от палатки. «Попались!» – констатировал Пол. Хиллари Рум. Вершина мира. 2935 футов над уровнем моря. Два года в плавучей гонконской тюрьме не казались столь унизительными, как вынужденная необходимость войти в этот омерзительный ресторанчик на вершине Эвереста. Все мы протестовали, и Гэри громче остальных — сколько был старше и богаче нас. Но четверо сотрудников службы безопасности он многозначительно поигрывали стандартными УЗИ и молчали, пока наша колесница не приземлилась у воздушного шлюза. Гаража ресторана. И давление не стабилизировалось. Мы неохотно вышли и еще неохотнее последовали за другими охранниками в закрытый и погруженный в темноту ресторан. «С нашими ушами творилось нечто неописуемое. Только сейчас мы располагались на высоте 26 тысяч над уровнем моря, а 5 минут спустя давление снизилось до стандартного, какое обычно бывает в самолетах при 5-тысячной высоте. Довольно болезненная процедура, несмотря на все попытки пилота CMG помедленнее снижать давление, для чего мы целых 10 минут облетали темную громаду Эвереста». К тому времени, как нас ввели в Хиллари Рум и подтолкнули к единственному освещенному столику, настроение было хуже некуда. Боли и ярость буквально разрывали нас. «Садитесь», – велела госсекретарь Бетти Уиллард Ясная Луна. Невозможно было не узнать эту высокую с резкими чертами женщину из индейского племени черноногих в строгом сером костюме. Каждый знаток считал ее крутейшей и наиболее интересной личностью в администрации Коэна, и четыре американских солдата морской пехоты в боевом камуфляже, стоявшие в тени за ее спиной, только усиливали и без того достаточно впечатляющее ощущение власти. «Мы сели. Гэри поближе к темному окну, напротив гость секретаря ясная луна. Пол рядом, а я дальше всех от разворачивающегося действия». «Именно в таком порядке мы обычно совершали подъем». Перед гость секретарем на дорогом столе тикового дерева лежали три досье в голубых папках. Я не мог прочесть надписи со своего места, но стоило ли сомневаться в их содержании? Досье номер один. Гарри Шеридан. 47 лет. Почти удалился отдел, Бывший главный администратор «Шерпат International. Многочисленные адреса по всему миру Первые миллионы сделал в 17 лет Во время давно ушедшей в прошлое И нечасто оплакиваемой золотой лихорадки Разведен 4 раза Человек многих страстей и увлечений Величайшим из которых является альпинизм Досье номер 2 Пол Эндохирага. 28 лет Заядлый лыжник Профессиональный проводник Один из лучших в мире альпинистов Не женат Досье номер 3. Джейк Ричард Петтигрю, 36 лет, адрес Болдер, штат Колорадо, женат, трое детей, школьный преподаватель математики, довольно средний альпинист, на счету которого числятся только два восьмитысячника, и то благодаря Гэри и Полу, приглашавших его примкнуть к ним на международных восхождениях последние 6 лет. Мистер Петтигрю все еще не в силах поверить своему везению. Редко кому выпадает на долю иметь одновременно друга и покровителя, оплачивающего все его восхождения, тем более что Гэри и Пол — альпинисты куда более опытные и умелые. В досье возможно и говорится, как за последние годы Джейк, Пол и Гэри стали близкими друзьями и партнерами по экспедициям, иногда и незаконным. Например, Путешествие в Гималайский заповедник, предпринятое в качестве тренировочного, чтобы подготовиться к величайшему восхождению всей их жизни. А может, голубые папки были всего лишь очередной канцелярщиной Госдепа, не имевшей ничего общего с нами? «И с какой целью нас втолкнули сюда?» – осведомился Гэри сдержанно, но напряженно. «Крайне напряженно». Если гонконский синдикат желает бросить нас в кутузку, ради бога. Но ни вы, ни он не имеете права тащить нас куда-то против воли. Мы как-никак все еще американские граждане. Американские граждане, нарушившие запрет гонконского синдиката на посещение заповедника, а также законы США об охране исторических заповедников, рявкнула секретарь Ясная Луна. «У нас имеется законное разрешение», — снова начал Гэри. Его лоб выглядел багрово-красным чуть ниже линии коротко стриженных белых волос. «Да, подняться на к 2 через три дня», — оборвала гость-секретарь. «Ваша команда альпинистов выиграла в лотерее гонконского синдиката. Это мы знаем. Но в разрешении не упоминается о восхождении или полете в Гималайский заповедник, тем более на гору Эверест». Пол бросил на меня короткий взгляд. Я покачал головой, поскольку понятия не имел, что происходит. Мы вполне могли бы украсть гору Эверест. Но это не заставило бы и секретаря Бетти Уиллард Ясная Луна пролететь полмира и теперь торчать в темном отвратительном ресторанчике только для того, чтобы шлепнуть нас по рукам. Гэри пожал плечами и уселся поудобнее. «Итак, что вам нужно?» Секретарь Ясная Луна открыла то досье, которое лежало ближе, и послала нам под полированной столешнице какой-то снимок. Мы сгрудились вокруг него. «Жук?» – удивился Гэри. «Они предпочитают слово «слушатель», но можно обойтись и богомолом». «Какое отношение имеют к нам жуки?» – спросил Гэри. «Именно этот жук желает через три дня подняться на К2 вместе с вами». И правительство Соединенных Штатов совместно с Комитетом Содействия Слушателям и Советом по Сотрудничеству ООН намерены позволить ему или ей сделать это. Челюсть пола отвалилась. Гарри сцепил руки на затылке и расхохотался. Я тупо пялился ногой секретаря, но, как ни странно, первым обрел дар речи. «Это невозможно!» Секретарь Бетти Уиллард «Ясная луна» устремила на меня бесстрастный взгляд в тёмный глаз. «Почему?» При других условиях сочетание силы духа, положения и взгляда этой женщины приковало бы меня к месту, но происходящее было слишком абсурдным. Гэри поднял руки ладонями вверх. К чему разъяснять совершенно очевидные вещи? «У жуков шесть ног», — недоуменно произнес я. Они и ходят с трудом. Мы же поднимаемся на вторую по высоте вершину мира и самую неосвоенную». Секретарь Ясная Луна и глазом не моргнула. Жу, «Богомолы прекрасно путешествуют по своим фригольдам в Антарктиде», спокойно сообщила она. «А иногда ходят и на двух ногах». Пол фыркнул. Гэри так и не опустил рук. Плечи отведены назад, поза расслабленная, но глаза казались двумя прицелами. «Как я понимаю, если этот жук пойдет с нами, вы посчитаете нас ответственными за его благополучие и безопасность». Глаза секретаря стали стеклянно круглыми, как у совы. «Вы совершенно верно понимаете. Безопасность слушателей неизменно остается главной задачей». Гэри опустил руки и покачал головой. «Исключено». «На высоте выше восьми метров никто никому помочь не может!» «Поэтому эту высоту и называют зоной смерти!» Рассерженно вставил Пол. Ясная Луна проигнорировала Пола и продолжала играть в гляделки с Гэри. Слишком много лет она была погружена в атмосферу власти, переговоров и подковерной борьбы, чтобы с первого взгляда не понять, кто наш лидер. «Мы можем сделать восхождение...» «Более безопасным», — предложила она. «Телефоны, CMG по первому вызову, линии связи». Гэри снова покачал головой. «Мы поднимаемся без телефонов и эвакуационных средств». «Но это глупо», — начала гость «Ничего не поделаешь», — снова оборвал Гэри. «Такие уж мы. Именно так поступают все альпинисты в наше время. А вот чего они не делают...» «Носа не кажут в эту мерзкую непристойность, выдаваемую за ресторан!» Он обвел рукой полутемную Хиллари Рум. Жест явно включал в себя всю вращающуюся вершину мира. Один из морских пехотинцев ошеломленно моргнул, явно потрясенный таким бесцеремонным обращением с высокой особой. Зато секретарь Ясная Луна и бровью не повела. «Ладно, мистер Шеридан» телефоны и эвакуаторы — не предмет для переговоров. Полагаю, есть вещи поважнее». Гэрис минуту помолчал, прежде чем задумчиво выговорить. «Думаю, если мы откажемся, вы превратите нашу жизнь в сущий ад». Секретарь улыбнулась уголками губ. «Ну, вряд ли вы удивитесь, не получив больше виз на восхождение за границей» ответила она. «Вообще никогда. Кроме того, у всех вас вскоре могут возникнуть трудности с налоговым управлением. Особенно вы, мистер Шеридан, поскольку счета вашей корпорации так запутаны». Гэри вернул улыбку. «На мгновение мне даже показалось, что он искренне наслаждается происходящим». «А если мы согласимся», — лениво протянул он, — «что будем с этого иметь?» Ясная луна кивнула. Один из лакеев, стоявших слева, открыл второе досье и отработанным жестом послал нам глянцевую цветную фотографию. Мы снова подались вперед. Пол нахмурился. Прошло не меньше минуты, прежде чем я сумел разобрать, что это такое. Красноватое облако над жерлом вулкана. Гавайи? Марс, — тихо сказал Гэри. Гора Олимп. Она в два раза выше Вереста, заметила секретарь Ясная Луна. В два! хмыкнул Гэри. Черта с два, женщина! Гора Олимп более чем втрое выше Вереста. Высота 88 тысяч футов, диаметр 335 миль. Кальдера шириной 53 мили. Иисусе, даже внешняя скала, окружающая подножие этой штуки, и то высшее Вереста, 32 800 футов по вертикали, да еще с выступом. Наконец-то и ясную луну проняла фамильярность нашего друга. Бедняга даже глазами захлопала. Интересно, когда в последний раз кто-то осмеливался говорить с секретарем в подобном тоне. Впрочем, она довольно быстро справилась с собой и даже улыбнулась. «И что из этого?» — продолжал Гэри. «Программа по Марсу сдохла. Мы струсили и подались в кусты, совсем как 70 лет назад с программой Аполлона. И не говорите, что предлагаете послать нас туда. У нас до сих пор нет даже технологии возвращения назад». «А у жуков есть», — возразила секретарь Ясная Луна. И если согласитесь позволить сыну спикера Богомолов подняться с вами на К-2, слушатели гарантируют, что в течение 12 месяцев переправят вас на Марс. Очевидно, путь займет всего по две недели в обе стороны. Мало того, они снарядят альпинистскую экспедицию на гору Олимп специально для вас. Скафандры, дыхательные аппараты с регенерацией воздуха, все что угодно. Мы переглянулись». Такие темы даже обсуждению не подлежали. Поэтому мы снова уставились на снимок. Наконец Гэри поднял глаза. Какие еще будут указания? Постарайтесь, чтобы Богомол остался в живых. Гэри устало пожал плечами. Вы слышали Пола. На высоте больше 8000 нельзя поручиться, что мы сами останемся в живых. Секретарь кивнула, но тихо сказала. И все же, если мы добавим к вашему снаряжению простое устройство аварийного вызова, хотя бы сигнал бедствия, вмонтированные ваши налодонники, это позволит нам в спешном порядке эвакуировать богомола, если возникнет такая необходимость, скажем, болезнь или несчастный случай. Заметьте, при этом совершенно не обязательно нарушать график вашего восхождения. Красная кнопка тревоги бурхнул Гэри, но мы снова переглянулись. Идея была отвратительна, но по-своему разумна. Кроме того, как только насекомые снимут с горы, по какой бы то ни было причине, мы трое можем продолжать путь, и если повезет, даже получить шанс посетить гору Олимп». «Что еще?» — справился Гэри. Секретарь Ясная Луна сложила руки и на мгновение опустила взгляд. Когда же снова подняла голову, глаза светились чисто чистосердечем. «Вы, джентльмены, конечно, знаете, насколько неоткровенны с нами богомолы, как неохотно делятся своими технологиями». «Но они дали нам 7g запротестовал Гэри. «Да, в обмен на антарктические владения. Но мы только краем уха слышали о других чудесах, которые они могли бы открыть нам. Технология воспроизводства во время полета к звездам, лекарства от рака, свободная энергия. Слушатели, скажем так, отказываются нас слушать. И впервые о чем-то нас попросили». «Мы молча выжидали. Большая просьба к вам». «Записывайте все, что скажет сын спикера во время восхождения», объявила секретарь Ясная Луна. «Задавайте вопросы. Внимательно слушайте ответы. Подружитесь с ним, если сможете. Это все. «Но мы не желаем надевать никакие приборы», запротестовал Гэри и, прежде чем Ясная Луна успела возразить, добавил. «Нам приходится носить термскины, молекулярные тепловые мембраны». «Ни под них, ни на них нельзя надевать провода!» Судя по лицу секретаря, она едва удерживалась, чтобы не приказать морским пехотинцам немедленно пристрелить Гэри и, возможно, выбросить Пола и меня из окна. Единственное, что ее удерживало, — невозможность открыть окна. Весь чертов ресторан был герметизирован. «Я это сделаю», — вызвался я. Гэри и пол изумленно возрились на меня. Признаюсь, я сам не ожидал от тебя такой прыти. Почему нет? Мои родители умерли от рака. Неплохо бы найти лекарства. Можете вплести записывающие провода в мою парку. Можно также использовать диктофон в моем наладоннике. Я буду записывать все речи жука, когда смогу, но все остальные беседы попробую накапливать в наладоннике. Знаете, чтобы держать вас в курсе дела. У ясной луны сделался такой вид, словно она наглоталась желчи. Она поморщилась, но все же кивнула, сначала нам, потом морским пехотинцам. Те обошли стол, чтобы проводить нас на оси МГОН. «Погодите», — спохватился Гэри, прежде чем нас увели. «У этого жука есть имя?» «Канакаридас», — бросила госсекретарь, даже не глядя на нас. «Напоминает что-то греческое», — хмыкнул Пол. Серьезно в этом сомневаюсь, вздохнула секретарь Ясная Луна.